Конца этому не будет. Мы все полагаемся на тебя. Опять в его словах шутливость и какой-то намек. Ладно, пущу в ход все свои хитрости. Обещаю, Манг. На это мы и рассчитываем. Сев за свой стол босс потягивал кофе и припоминал подробности дела. Там были непоследовательности, противоречия, несоответствия между выбором места убийства и способом погребения, на которое обратила внимание Катя Кол. А заключение Голлиер умножили перечень вопросов. Доктор предполагал жестокое обращение родных с ребенком, однако набитый одеждой рюкзак указывал на то, что мальчик, скорее всего, сбежал из дома. Накануне Боск беседовал об этом со своим напарником, когда они вернулись из научно-исследовательского отдела. Эдгар не был так уверен, как Боск, что имеется несоответствие, и выдвинул версию, будто мальчик являлся жертвой жестокого обращения с ним родителей, а потом убийцей, не состоявшего с ним в родстве. Справедливо заметил, что многие дети, убегающие из дома от побоев, сталкиваются и с другими жестокостями. босс понимал, что эта версия обоснована, но не хотел принимать ее, поскольку она была еще более гнетущей, чем та, которую выдвинул Голлиер. Зазвонил городской телефон, и босс ответил, полагая, что звонят Эдгар или лейтенант Биллец. Но то оказался Джош мейер репортер из Лос-Анджелес Таймс. Боск был едва знаком с ним и не давал ему свой телефонный номер, но не стал выказывать недовольство. И хотя его подмывало сообщить репортеру, что полиция проверяет сведения, полученные из Топики и Провиденса, он сказал лишь, что после брифинга пресс-службы в пятницу новых результатов в расследовании не появилось. Положив трубку, Боск допил первую чашку кофе и принялся за работу. В ходе расследования он меньше всего любил... Сидение за компьютером и при всякой возможности оставлял это занятие напарником. Поэтому решил перенести компьютерные проверки в конец перечня и начать с просмотра накопившихся сведений, полученных по телефону в дежурной части.